Четырнадцатая. Вдова Ефросина была несказанно рада, что Мелита пришла к ней и сама воочу могла убедиться, как тяжко страдает пруденция и как облегчение его мук прямо зависит от Мелиты. И Мелита все это видела, не спорила с нею. Доказательства были слишком очевидны, и Мелите сделалось ясно, что ей не оставалось никакой возможности жить в своем доме в одном и том же селении, где был дом вдовы Ефросины. Здесь она будет постоянно встречать пруденция, и это станет усиливать его мучительную страсть, которой она отвечать не желает. Каждый человек в этом селении непременно станет укорять ее за жестокость и будет говорить о ее глупом упрямстве, так как заботу о сохранении в себе ничем не плененного духа во все времена люди желали считать за упрямство. А притом до да безумия достигшая страсть Пруденция заставляла бояться, как бы он в один из подобных порывов не посигнул на свою жизнь, и тогда горю осиротелой втовы Ефросины не будет предела, а доброй мелите не снесть вида всех этих бедствий, в которых все непременно станут ее считать виноватой. Еще оставалось ей разве одно: тайно покинуть дом и селение и скрыться навеки. Милита на это была готова. Она бы устроила жить с единомысленную ей подругой детства христианкой Эрминией, но ведь пруденций мог ее всюду преследовать и везде нарушал бы ее покой и продолжал бы губить свою жизнь. Надо было отыскать иной, более удобный для всех выход из этого положения. Эмилита решилась непременно выдумать что-нибудь более удовлетворительное и, обдумав, привести свое решение в действие, какие бы оно ни представляло трудности. В таком настроении она предстала пред влюбленными глазами иступленного пруденция, и когда удостоверила, что он успокоился и может ее понимать, она подала ему руку и спокойно сказала. «Не предавайся отчаянию доброй пруденции. Ты не будешь вечно томиться так, как до сих пор томился. С этой поры я не буду тебя избегать и стану думать, как сделать тебя счастливым. Я тебя умоляю, имей ко мне веру и немножко терпения». Я тоже сильно взволнована, и дух мой нуждается в отдыхе и покое. Дай мне побыть в тишине с самою собой только три дня. А на четвертый день приходи перед вечером на берег моря, где стоит наша лодка, и там я скажу тебе, какое придет мне решение, и оно будет твердо настолько, что ты можешь на него положиться. Пока же на три дня яви мне приязнь. Будь покоен». «О, не три дня, а три года я готов ждать твоего слова», — ответил, оживившись пруденцией. Лишь бы ты меня не отвергла, лишь бы мне было чего ожидать. Но три года слишком долгое время. Через три года ты сам меня можешь отвергнуть, так как я тебя старше. Нет, ты три дня подожди, и это будет довольно. Я отвергну тебя, у боги. О, разразите меня, справедливые боги, если это возможно, чтобы в сердце моем кто-нибудь заменил образ милиты Не клянись о ничем и не завизвав свидетелей богов, о природе которых тебе ничего не известно». Пусть лучше время само покажет нам, каковы мы и чего мы достойны. «Согласен, согласен!» — воскликнул Пруденций. «Целая вечность докажет тебе, что ты для меня всего дороже на свете и что нет ничего, что я предпочел бы тебе на минуту». «Ну, жди же!» И она дружески простилась с ним и с матерью, вдовой Ефросиной, и ушла к себе в дом свой с Маремой, оставив дару и Пруденция успокоенными и готовыми ожидать через три дня ее решения. Решение этого стали ждать с любопытством и все прочие люди в селении, потому что всем было любопытно. Не хитрит ли Милита, притворяясь, будто она не желает взять себе мужем несравненной красоты юношу, который страстно влюблен в нее и моложе ее на три года? Что-то измыслит Милита: Каков ее и в чем ее хитрость? Три дня пролетели для всех в любопытном ожидании. В эти три дня милита была безвыходна дома, а пруденций поправился от своих жестоких припадков, и на четвертый день перед вечером вышел на берег моря и увидал что здесь его ожидают милита с моремой